Глава 21. Ритуал. Фабиан добрался до места. Он увидел внизу темные здания завода. Какое значение это место имело для демонов? Почему здесь? Этим вопросом, похоже, суждено было остаться без ответов. Мак начал снижаться, но вдруг заметил, что от темной громады завода отделились крохотные точки. Они с огромной скоростью понеслись к нему крылатые демоны. Значит, расчет оказался верен, и теперь они станут защищать это место. Но Макс совершенно не беспокоился. Этим тварям с ним не сравнится. Когда они подлетели так близко, что Фабиан сумел в деталях рассмотреть их уродливые лица, в душе его поднялась жгучая ненависть. Ее подкреплял резонанс с эмоциями безликого. «Крылатые твари заплатят за все то, что сделали с Джоан!» Мак метнул сгусток энергии в ближайшего демона, и тот с воплем исчез в белом пламени. Второй демон пошел в атаку, но Фабиан увернулся. Он схватил врага за крылья и оторвал их от его тела. Саму тварь когти безликого располосовали в клочья. Третий нападавший врезался в мага. Они провалились вниз на десяток метров. Безликий взял свой полет под контроль, его длинный хвост обвил и сдавил противника. Секунду спустя обмякшее тело врага полетело вниз. Фабиан метнулся к очередному противнику, но внезапно что-то рвануло его назад. Он почувствовал, что больше не может удерживать себя в воздухе. Безликий оглянулся, его глаза сверкнули. Крылья стягивал светящийся магический трос. Его конец держал в лапах один из нападавших демонов. Тут же путы обвились и вокруг запястий, лодыжек, шеи безликого. Он потерял способность сражаться и сопротивляться. Та же магия, которой его пытались удержать на празднике демонов в ляша с галери. Безликий лишенный сил рухнул вниз. Демоны летели рядом с ним пикируя. Замедлять его полет никто из них даже не пытался. С оглушительным грохотом темное создание проломило крышу одного из строений, рухнуло на пол и осталось лежать неподвижно в огромной воронке. Демоны, державшие в лапах путы, приземлились по краям воронки. Фабиан не мог принять свой человеческий облик или воспользоваться силами безликого. Он сумел лишь подняться и сесть на колени. Прекрасно! услышал он знакомый голос прямо над собой. «Теперь точно все готово!» «Махиша!» — пророкотал Фабиан, сжимая лапы в кулаки. «Ты очень пожалеешь! Где Джан, мерзкий ты ублюдок?» В ответ демон расхохотался. джан Скайлор? Так ты здесь ради нее? Ничего себе! Влюбленный демон-владыка!» С издевкой бросил Махиша. Такого я еще не видевал. Не волнуйся, скоро встретитесь. Вы оба главные участники моего праздника. Правда, вместе вы будете недолго, но это мелочи. Ведите его. Демоны дернули путы, заставляя безликого подняться. Джан жива. На минуту Фабиан даже забыл о собственной беспомощности, и неспособности ее спасти. Ведь еще есть шанс потянуть время и дать магам департамента прибыть на помощь. Безликий выбрался из воронки и последовал за своими конвоирами и махишей. А тот размеренно шагал вперед. Фабиан смотрел, как покачиваются в такт шагам его крылья, а по гладким белоснежным рогам скользят блики искусственного света. Густая черная грива чудовища покрывала плечи, шею и мощную спину. «Зачем ты это делаешь, махиша?» «О, ты скоро сам все поймешь! Сегодня великий день! Любой из моих демонов почел бы за честь оказаться на твоем месте!» Когти демона клацнули по гигантской двери, и она распахнулась. Фабиана вывели в огромный пустой зал. Раньше здесь громоздилось оборудование для изготовления пороховых смесей, а сейчас от предприятия остались одни голые стены. Теперь понятно, почему эксперты департамента не смогли найти на телах следы пороха. От всего, что раньше находилось на заводе, избавились. Уничтожили даже отделку пола, оставив земляное покрытие. Порох, если и остался то в слишком уж малой концентрации. В центре бывшего цеха виднелся котлован диаметром с пять десятков метров. Над гигантским отверстием в полу нависали четыре круглые платформы с украшенными резьбой столбами. Три платформы располагались рядом друг с другом на противоположной стороне котлована. Фабиана подвели к четвертой, одиночной. Демоны втолкнули пленника на платформу, заставив подойти к ее краю. Только после этого мак увидел на дне котлована уродливое циклопическое лицо. Его словно вытесали из белого, как кость камня. Три глазницы лица зияли бездонными колодцами, наполненными потусторонней чернотой. Клыкастый рот разверзся в немом крике. Скульптура вызывала отвращение едва ли не до тошноты. Покатый лоб головы опоясывало что-то вроде грубой металлической короны, а платформы со столбами располагались прямо над глазницами и ртом. Пока демоны привязывали крылатого пленника к столбу, он заметил маленькое сквозное отверстие в центре платформы. Функция его пока оставалась не ясна. В противоположной стороне зала распахнулась еще одна дверь. Вошли другие демоны, они вели к платформам чародеек-пленниц. «Джан!» — пронесся над котлованом ракочущий крик безликого. Девушка вскинула голову и увидела прикованного к столбу демона. «Фап!» — она рванулась вперед, но тут же вскрикнула от боли. Конвоир дернул ее назад. Маг забился в своих путах, пытаясь освободиться а конвоиры вывели на платформы пленниц и привязали их к столбам. Джан, ты цела!» — прокричал Фабиан через разделившее их расстояние. Он видел следы ударов на ее лице, кровь и садины на голых ногах. В душе поднимались гнев и желание разорвать тварей, причинивших ей боль. «Да, все в порядке!» — на глазах Джан появились слезы. «Как ты здесь оказался?» «Как только я понял, где тебя держат, сразу полетел за тобой. Они поймали меня с помощью этой магии!» Кивком он указал в сторону Пут на ногах. Джан, мы выберемся! Я что-нибудь придумаю и не дам им убить тебя!» Но девушка покачала головой. Она не верила в это, хоть и была благодарна за эти слова. С подбородка сорвались две слезинки. Что бы он ни придумал, это не сработает. Даже такой демон, как Безликий, не мог избавиться от магических пут. А значит, они обречены здесь погибнуть. «Где третья пленница?» — громыхнул Махиша, нетерпеливо хлопая крыльями. «Уже здесь хозяин!» — послышался голос демона со стороны входа в цех. К пустой платформе подвели третью чародейку. Фабиан взглянул на нее, и глаза его расширились от удивления. Мэтрес! Ее руки были исцарапаны, одежда порвана. Как и Джаан, она сопротивлялась своим похитителям. Увидев безликого, девушка инстинктивно отпрянула в сторону, но конвоиры пихнули ее в спину. Приковав ее к столбу, как и остальных, Демоны отошли. Теперь все участники ритуала были в сборе. Каждый на своем месте. Напротив Фабиана на платформе стояла какая-то пожилая женщина. Ее поразил факт близкого знакомства Джан с жутким демоном. А тот снова рванулся в своих путах. «Махиша!» — с ненавистью прорычал он. «Я разорву тебя и всех твоих слуг!» «Боюсь, Шэду, это невозможно!» — с притворной грустью ответил Махиша. «Однажды тебе удалось сбежать, но сегодня я подготовился намного лучше. Как здорово вышло, что твоя любовь оказалась здесь! Если бы не она, ты бы не примчался сюда, а теперь твоя сила станет его силой!» «Ты хорошо послужишь моему хозяину!» «Зачем все это, Махиша?» Повторил свой вопрос Фабиан, пытаясь выиграть время. «Кто это? Там, внизу!» Но демон не купился на его уловку. «Астарот, древний царь демонов!» Только я ответил он. «Сегодня к нему вернется его мощь и плоть!» в которую войдет его дух. Мой царь воскреснет, и этот мир падет к его ногам. Люди станут прислуживать демонам, и на земле воцарится правильный порядок. Ваша кровь вернет остороту его облик!» Последнюю фразу демон проревел, и ему вторили голоса десятков его прихвостней. Слушая их, Махиша широко и довольно ухмыльнулся. Когда же крики радости стихли, а улыбка демона исчезла, он сказал. «Мы ждали этого три сотни лет! Пора начинать ритуал и вернуть к жизни моего хозяина!» Он подошел к Джан. В глазах девушки мелькнул страх, но через миг она гневно посмотрела на демона. Фабиан так и не понял, что произошло. Но чародейка вдруг лишилась сознания и повисла на своих путах. Голова ее низко опустилась, черные локоны закрыли лицо. А Махиша, острейшим лезвием особого клинка, сделал на шее Джан надрез. Темная кровь закапала на платформу. Нет! Вопль безликого едва не оглушил присутствующих. Джан! Джан! Он неистово забился, пытаясь освободиться, но, как и прежде, усилия оказались тщетны. Безликий был бессилен против удерживавшей его могущественной магии. А пожилая чародейка и Мэтрис с ужасом наблюдали за попытками демона вырваться. Зрелище показалось пленницам настолько жутким, что они на миг забыли о своем собственном положении. Однако вскоре их взгляды остановились на Джан. Лужица крови на платформе увеличивалась с каждой минутой. Алые капли уже начали просачиваться через отверстие в платформе и падать в темный зев глазницы Астарота. Тьма в ней едва заметно замерцала красным. Фабиан не думал ни о чем, кроме спасения Джаан. Ее кожа бледнела, пока девушка медленно умирала. Гнев, ярость и страх разрывали мага изнутри. Он не оставлял попыток освободиться. Магические путы ранили его руки, на запястьях проступила синяя кровь. Но все бесполезно. Путы держали слишком крепко. Джан умрет на его глазах, а он бессилен ей помочь. Он отчаянно взревел. А Махиша подошел к пожилой женщине. Та смиренно опустила голову и тут же потеряла сознание. Демон занес клинок, готовясь рассечь кожу на ее шее. Трубы и громада старого завода были едва видны на фоне темнеющего неба. Фабиан дал верную наводку. Через землю Ларри чувствовал десятки адских тварей, те ожидали своего часа на территории фабрики. Когда заклинание, блокирующее магию, будет нейтрализовано, начнется заварушка. А пока семь десятков магов, разбитых на отряды, занимали позиции. Ларри мысленно повторил в уме формулу, снимающую заклинание Блока. Затем окинул взглядом небо. Фабиана видно не было, но по пути сюда им на дороге попались несколько трупов крылатых демонов. Сумел ли друг пробраться на завод? Что с Джоан и другими похищенными? Элементалист провел ладонью по виску утирая выступивший пот. Внутри все звенело от предвкушения битвы, руки слегка тряслись. Внезапно со стороны завода раздался рев, от которого кровь застыла в жилах. Маги, что стояли совсем рядом, переглянулись с недоумением на лицах. А на затылке Ларри волосы встали дыбом, когда он узнал полный гнева и злобы рык безликого. Элементалист рванулся к командиру группы, начальнику оперативного отдела департамента. «Пора!» — крикнул он. «Заложники в опасности!» Командир лишь кивнул и дал команду. Голоса оперативников слились, произнося формулу. Ярко вспыхнул невидимый магический купол, исчезая сгорающими в воздухе искрами. Чародеи смели, окружавшие территорию забор, и в тот же миг на них отовсюду бросились демоны. Рев безликого заглушили крики и шум битвы. Темные фигуры с визгом и рычанием нападали на оперативников. Вспыхивали атакующие печати и щиты, выхватывая из полумрака хвосты, рога и когти. Несколько тварей снесли магов противников, те покатились по земле, но строй не дрогнул. На помощь соратникам бросились другие оперативники. Пока вокруг кипела битва, Ларри в компании двух других элементалистов земли пробивался к заводу. Их задачей было разрушение стены. Ларри вскинул руку и сшиб несущегося на него демона, вырванным из земли куском асфальта. Монстр рухнул на землю, а элементалист быстро построил изгоняющую печать. Едва демон рассыпался в прах, но Ларри прыгнул еще один. Мак запустил в него несколько атакующих печатей, Одна полоснула монстра по боку и спине, другая отсекла ему хвост. Демон взвыл, из последних сил делая еще один прыжок. Сбив его магическим зарядом, Ларри уничтожил тварь печатью изгнания. Больше он ничего предпринять не успел. Что-то сильно ударило элементалистов в спину. Он упал и отцарапал ладони об асфальт, но сразу же вскочил и встал лицом к лицу с хвостатым противником. Зубастая пасть демона разверзлась, над ладонью элементалиста вспыхнула оранжевая атакующая печать. Однако послать во врага он ее не успел. Под когтистыми лапами демона на земле появился пурпурный сияющий круг. Несколько символов зажглись в нем, а когда печать была закончена, демон с визгом исчез во вспышке света. Ларри замер, глядя на Аврору. Над ее ладонью мерцал магический заряд. Откинув с лица свободной рукой розовые пряди, девушка ухмыльнулась. «Ро!» — воскликнул Ларри. «Ты что здесь делаешь?» «Только не говори, что мне нельзя!» «Какого черта?» «Пришлось угрожать таксисту, чтобы он сел вам на хвост!» Ларри застонал и подскочил к девушке. Развеяв ее заряд, он грозно навис над ней. «Уходи! Это операция департамента!» и гражданским здесь находиться нельзя. — Ты будешь болтать или штурмовать завод? — взвелась Аврора. — Там ведь Фабиан, да? Ларри зарычал от бессилия. Она была права. У друзей оставалось все меньше времени, и тратить драгоценные секунды на болтовню было просто преступно. — Я прикрою. Аврора подняла большой палец и подмигнула. Ларри молча попятился а затем крутанулся на месте и рванул с другими элементалистами к стене здания. «Какая догадливая девочка!» — сердито думал он под оглушающий стук собственного сердца. «Вот бы она еще догадалась убраться отсюда до того, как все будет кончено, и Ларри ее найдет. И лучше бы ей было убраться как можно дальше, например, к государственной границе. Только так она избежит хорошей взбучки». Ларри слышал, как она выкрикивает заклинание, а внутри все сжималось от страха за нее, Джан и Фабиана. Нужно скорее разрушить стену. Наверняка за ней вторая линия обороны и снова придется отбиваться от монстров. Расправившись с демонами, остальные маги подтягивались к элементалистам. Ларри и два других чародея земли вскинули руки. Стена под мощью стихии пошла трещинами а через пару секунд рухнула В образовавшийся проем ворвались маги, навстречу им бросились демоны. Прежде чем вступить в схватку, Ларри успел заметить рвущегося из магических оков Безликого и висевшую на путах Джан. «Они не могли опоздать! Она не могла умереть!» С криком он бросился в бой. Он расшвыривал демонов со стервенением и жестокостью, пробиваясь сквозь толпу тварей. Несколькими печатями он отсек паре тварей конечностей и отшвырнул их от себя. Бессилие Шеду вызывало у него гнев, а вид джан ужас. лари заставил землю перед собой разойтись, а затем снова сомкнуться, погребая нескольких тварей разом. джан не могла умереть!» — отчаянно твердил он себе, буквально разрывая магией очередную тварь.